Глава десятая «А сейчас спускаемся вниз и идем охотиться на крыс». «Ну зачем нам это?» В недоумении воскликнул Ник. «У нас же есть деньги. Мы же можем купить все, что захотим. Давай лучше на рынок сходим и еще кого-нибудь ограбим. Тогда нам не нужно будет туда лезть». Остальные дети одобрительно замахали головами и поддержали Ника стройным гулом одобрения. Отчего я мысленно скривился. Деньги у нас есть. Да ни хрена у нас нет. Точнее, сумма-то, в принципе, довольно неплохая, даже для среднестатистической семьи. Но вот для нашей маленькой преступной организации это даже как-то несерьезно. Но как им это объяснить? Хотя, дело даже не в том, есть у нас деньги или нет. Дело в том, что им просто лень по канализации шариться, в то время как они со спокойной душой могли бы гонять по рынку и заниматься всякой ерундой. «У нас не так много денег, как вы думаете», — покачал я головой. «Всего каких-то 56 серебряных и 2013 медных монет. Это не так-то много, как кажется, потому что 2013 медных монет — это 20 серебряных и 13 медных». Дети удивленно вытаращились на меня. «Ну да, невероятные для них тысячи оказались всего лишь какими-то двадцати серебряными монетами». «А как так?» — растерянно спросил Альт. «А куда тысячи пропали? Только же были!» Я грустно улыбнулся. Но ну, так это же тысячи медные были, поэтому они в двадцать серебряных и превратились. А если бы тысячи были серебряными, то тогда денег было бы действительно много, и тогда бы мы вниз точно бы не полезли». Дети опустили головы, а я подмигнул Гнату. Те монеты, которые мы с ним нашли в тайнике у Рыжего, я не считал. Мы их даже выкапывать еще не ходили. Как-то не до этого было. Да и заняты мы чем-то все время. «Но это же 76 серебряных!» — воскликнул Кир. «У нас раньше таких деньжищ никогда не было!» Я скривился. «На самом деле он прав. Это достаточно большие деньги. На них мы сможем жить два месяца, хорошо питаясь и принимая пищу три раза в день, что для растущего организма очень важно. Но вот беда. Дети забывают, что их нужно еще одеть и обуть». Одежда и обувь, конечно, можно попытаться украсть. Да вот беда. У нас может не получиться одеть всех подобным образом. Да и украденная одежда будет ничем не лучше той, что сейчас на мне и ребятах. А мне бы хотелось, чтобы их костюмы были сшиты на заказ. И это не проблема. В трущобах можно найти нескольких работящих женщин и за сравнительно небольшие деньги пошить нам всем одежду. Да и вообще денег много не бывает. А на излишне дорогое мясо мне не хотелось тратить ни копейки тем более, если есть такие большие вкусные крысы. Объяснив все это детям, я с ехидной улыбкой уточнил у них, что, может быть, кто-нибудь из них боится крыс или просто не уверен, что сможет их поймать, вот они и не хотят идти. Дети тут же возмущенно загалдели и ответили, что, дескать, они одни из лучших охотников на крыс и что сейчас они спустятся и всех, кого только можно, переловят. А я лишь довольно улыбался и думал, долго ли я смогу ловить их на слабо. «Чтобы у вас появился стимул», — сказал я, и, взяв из кошеля горсть медных монет, поднял руку вверх. «Тот, кто принесет мне больше всех тушек, тот получит выигрыш. Эти монеты!» Услышав довольный ропот и увидев загоревшийся взгляд, я понял, что выбрал правильный способ стимулирования. Спустившись вниз, я расставил парней на расстоянии около 500 метров друг от друга и сам прогулялся по канализации, надеясь тоже поймать несколько крыс. Удача мне улыбнулась буквально через три минуты. Огромная серая крыса сидела спиной ко мне и рылась в каком-то мусоре. Воспользовавшись этим, я вошел в транс и, приблизившись к крысе, быстрым движением сломал ей шею. Быстро убив еще три крысы, я выбрался наружу и, спрятав тушки от случайного взгляда непрошенных гостей, принялся ждать. Делать было нечего. Я сидел на земле в позе лотоса и размышлял о том, к чему же я в конечном итоге хочу прийти. До этого времени я всего лишь плыл по течению и пытался не разбиться о скалы, которые с завидной регулярностью возникали на моем пути. Ну, во-первых, мне бы хотелось построить небольшую, но серьезную преступную организацию, которая бы позволила мне к пятнадцатилетнему летнему возрасту насобирать достаточно средств для поступления в какое-нибудь магическое учебное заведение. Ведь, как я полагаю, раз в этом мире есть маги, то, значит, здесь также должны быть специально предназначенные для них магические учебные заведения. Не передают же маги свои знания от учителя к ученику. Это же неэффективно. А так как в альтруизм я не верю, то выходит, что обучение в этих заведениях весьма дорогое удовольствие. И получается, что обычный человек просто не в состоянии за него заплатить. Но, как мне кажется, в монархах не дураки сидят. Они должны понимать, что необученные маги — это очень опасное явление. Если бы я был императором, то я бы с каждым человеком, неспособным за себя заплатить, подписал бы контракт, по которому данный человек после обучения должен был бы служить этому государству энное количество лет. Я, конечно, наверняка утверждать не могу, но если бы я управлял страной, то я бы так и сделал. Не думаю, что здесь люди глупее меня. Во-вторых, Я собирался стать дворянином. Не знаю, как это сделать, но я в кровь расшибусь, но стану им. Это, конечно, муторно и тяжело, но, в принципе, возможно. Взять те же вольные баронства. Заплачу какому-нибудь старичку, а он меня усыновит. Вот так и стану аристократом. И стану им не только потому, что тогда передо мной откроются многие двери, и я повышу свой социальный статус. Вовсе нет. Просто я не могу себе даже представить, что кто-то только лишь по каким-то своим замшелым традициям будет ставить себя выше меня. От одной только мысли об этом у меня стискиваются зубы, и мне хочется кого-нибудь убить. Ну и, наконец, в-третьих, я собирался стать магом. Магом с большой буквы. Правда, только в том случае, если у меня все же есть к этому талант. Для человека из моего мира магия — это нечто святое. Это то, от чего не отказался бы ни один землянин. Вы представьте, какие перспективы скрыты в этом направлении. Некоторое время я предавался мечтаниям, а потом, придя в себя, продолжил размышлять дальше. Итак, у меня имеются три цели — заработать денег, стать аристократом, отучиться на мага. На данный момент два последних пункта можно убрать, так как без выполнения первого остальные просто не исполнятся. Итак, как я вижу свою организацию? Во главе ее, конечно, стою я. Подо мной мои помощники и казначей, а под ними, соответственно, главари банд. Но для того, чтобы прийти к этому, нужно сначала крепко встать на ноги моей пока что маленькой детской банде. Определённый авторитет мы уже нарабатываем. Нас уже стали узнавать на улицах. Это неплохо. Чем больше мы будем известны, тем лучше. Дети, они очень падки на громкие слова и ложные авторитеты. Если я прав то через недельку меня будут преследовать сотни малолетних спиногрызов с просьбой вступить в банду. Тоже интересный момент. Брать всех подряд или нет? Я задумался. Конечно, нет. А нафиг мне весь мусор собирать? Сделаю отбор и заберу самых лучших. Только для начала нужно будет своих подтянуть до приемлемого уровня. Для того, чтобы народ шел к нам охотней, нужно будет несколько отличительных особенностей. Например, сделать нечто вроде отличительных знаков нашей банды. Черную бандану, например, или еще что-нибудь. Нужно будет переехать из Нары. Если мы планируем выйти на уровень выше, то заниматься подбором места нужно уже сейчас. Чтобы пришедшие к нам видели, что банда — люди, это круто. В голове также крутится идея о создании общака. Тогда я смогу платить каждому зарплату. Допустим, буду выдавать детям по пять монет в неделю на карманные расходы. Уверен, такого ни у кого нет. И возможность иметь свои деньги привлечет многих. Ведь это какие-никакие деньги. Да и дети будут иметь возможность хранить деньги и учиться правильно их тратить. Ближе к обеду я спустился в подвал и позвал детей наверх. Когда все собрались, спросил. «Ну что, как результаты? Кто будет хвастаться?» Похвастаться добычей смогли всего лишь трое. Гнат, Ник и, конечно же, Кир. И если первые двое принесли только по одной крысе, то Кир за счет своего опыта умудрился принести сразу три. Недолго думая, я высыпал монеты ему в руки и поздравил счастливого мальчишку с победой. После сообщил, что такие состязания будут проводиться каждую неделю, но Кир, как уже победивший, участвовать не будет, а будет заниматься другими делами. После я вытянул из-за укрытия свои четыре тушки и, увидев ошарашенный взгляд новичков, сказал, «Будете тренироваться, сможете так же». Распределив тушки, мы двинулись в сторону норы. Встречающиеся на нашем пути группы детей делились на две категории. Первые завистливо косились на нас и порывались подойти, а вторые в испуге обходили стороной, стараясь держаться подальше. Несколько раз я усиливал слух и слушал, о чем они говорят. Сводилось все к тому, что, мол, вон, банда нелюдей идет. Потом начинались различия. Одни говорили, что он долго не проживёт, так как псих ненормальный, который просто так бросается на людей. Вторые, наоборот, говорили, что он супер-пупер крутой и всех, кого хочешь, завалит. А я лишь шёл и удивлялся тому, с какой скоростью в трущобах разносится информация. Как вдруг нам перегородила дорогу группа подростков. «Так-так!» Противным голосом гопника протянул высокий светловолосый мальчишка. «Это же тот самый нелюдь!» Посмотрев на решительные лица, стоящих за русоволосым парней, я понял, что они специально нарываются на конфликт. Странно, сейчас нас семеро, а их всего четверо. Пусть мы и младше, но в трущобах мастерство владения ножом намного важнее возраста. Да и в любом случае, какими бы мастерами они не были, у нас почти двукратное преимущество, и у них в любом случае будут потери. Чем же они думают? Я молча размышлял. Мои ребята тоже замерли, не собираясь ничего говорить. Молчание затягивалось, и я начал отмечать, как быстро меняется лицо Белобрысова. Попытался прислушаться. Блин, слишком много людей поблизости. Узнать, есть ли у них кто-нибудь в засаде, не представляется возможным. Что ж, будем надеяться, что никого нет. В этом случае нам будет очень тяжело. «Ты что, глухой?» Не выдержал Белобрысый, понемногу надвигаясь на меня. Перед тем, как задавать вопросы, представься. Сухо сказал я. Ты знаешь, как меня зовут, а я, как тебя, нет. Это не важно, — произнес парень, и я тут же его перебил. Не важно. Для тебя не важно, как тебя зовут. Тогда ты никто. Вокруг нас начал образовываться круг из заинтересовавшихся в конфликте людей, которые все-таки старались держаться чуть подальше. Ну да, — подумал я, — развлечений-то у них никаких нет. Вот и заинтересовались бесплатным шоу. Парень немного опешил от моего напора, но тут же взял себя в руки, и его лицо исказило зверская гримасы. «Меня зовут Брон», — процедил он, опуская голову и наклоняясь ко мне. «Я здесь, чтобы тебя опустить. Слишком много вони от тебя. Сейчас я». Я ударил. Просто вошел в транс и ударил. Парень с поломанной челюстью без чувств упал на землю. Отскочив назад, я дал возможность своим парням разобраться с остальными противниками. Если я буду всех побеждать, то они расслабятся и всегда будут надеяться на меня. А это плохо. Пусть лучше сами сражаются. Началась драка. Я не вмешивался. Наблюдал за действиями детей и одновременно с этим мониторил пространство на случай опасности. А вдруг к нашим противникам придет подмога? Тогда моя помощь определенно понадобится. Во время драки мои достали ножи и начали полосовать пространство перед собой. «А что, неплохо махают?» — подумал я. Хорошенько порезав своих противников, они заставили их отступить и забрать с собой лежащего в нокауте главаря. Я же говорил, что два на одного — это достаточно много для трущоб. Хорошо, что еще на наших не было ни одной царапины. Вернувшись в нору, мы первым делом сгрузили крыс. Ребята одновременно с этим рассказывали нашим больным, а также Саше и Адаму, о своей храбрости и о том, какие они молодцы. Мы перекусили, и я дал детям часик отдохнуть. После того, как еда переварилась, я опять выгнал всех на улицу, включая Адама. «Судя по сегодняшнему дню», — произнес я, построив детей в одну линию, «мы более или менее успешно можем противодействовать парням, которые старше нас вдвое». Дети согласно загомонили. Но, как показал бой с бедняками у дома Рыжего, взрослые мужчины гораздо сильнее нас. Дети тут же замолчали. Поэтому я хочу заняться вашими тренировками. Начал я с легкого бега на несколько кружков. Затем был бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием ног. Дети приняли все за очередную интересную игру и с удовольствием повторяли за мной незнакомые упражнения. Далее начался бег с одновременным движением руками. Хорошенько разогревшись, Мы принялись за разминку шеи, туловища, рук, ног и плеч. «А теперь», — сказал я детям, — «мы будем тренировать кувырки. Смотрите». Кувырок вперёд, ещё раз, ещё. Сделав пять кувырков, я встал и повернулся к детям. «Запомнили? Тогда по одному вперёд». Нел, я об камни спиной ударился!» — воскликнул Юра, подбегая ко мне и потирая место ушиба. «Давай найдём место без камней». «Так в этом же весь и смысл», — усмехнувшись, сказал я. «Ты должен научиться так кувыркаться, чтобы у тебя после этого ничего не болело. Смотри». Я подошел к участку, на котором было много камней. Сделав несколько кувырков, я встал и повернулся к детям. «У меня ничего не болит, так что продолжаем. Еще один раз кувырок вперед, и потом будем учиться кувыркаться назад». Вздохнув, дети продолжили кувыркаться. Теперь это не казалось им веселой игрой. «Ну, ничего». — подумал я. — Это всё равно для их пользы. Потом ещё спасибо скажут. Каждые пять минут я прислушивался и, убедившись, что никого в окрестностях нет, продолжал тренировку. Затем настал черёд кувырков назад. После боковых. Когда закончились кувырками, решил перейти к развитию гибкости. Удивительно, но почти все сели на продольный шпагат, кроме стонущего Адама, который даже и близко не смог подойти к результату детей. Его шпагат был настолько комичен, что все, не выдержав, рассмеялись. Настроение у детей поднялось. Закончив с растяжкой, показал, как правильно падать при бросках. Но на сами броски внимание не акцентировал. Для начала нужно поставить парням ударную технику, так как драка стенка на стенку здесь не редкость. Броски, которые важны для индивидуальных боев, будут позже, когда дети привыкнут к тренировкам. Зайдя в соседнее полуразрушенное здание, я показал детям на импровизированную грушу, которую мы с Адамом делали вчера вечером. Груша представляла собой мешок из мешковины, который был заполнен песком, опилками и всевозможной деревянной трухой. Груша получилась достаточно твердой, но такой прекрасно отрабатывать удары. Показав, как правильно выполнять боксерскую двойку, я по очереди, одного за другим, несколько раз пропустил через этот тренажер. В конце тренировки заставил стонущих детей выполнить три основных упражнения по 10 раз — пресс, отжимания и приседания. «На сегодня тренировка окончена», — произнёс я. «Ура!» — облегчённо сказали дети и пошли в сторону норы. При этом постоянно потирая попы. А что делать? Если мне казалось, что они филонят, то я их по-своему мотивировал. «Теперь такие тренировки будут каждое утро», — улыбаясь, прокричал я им в спину. «Нет!» — услышал я обреченный крик детей. «Ха-ха-ха!» <смех> — не выдержав, засмеялся я. Ночью меня разбудили какие-то стоны. «Что за...» — подумал я, как меня судорожно затрусила Саша. Нел, Федоту плохо. Он стонет и трясется. А еще он очень холодный. Распали костер. Я посмотрю, что с ним». Сказав это, я метнулся к мальчику кляня себя за то, что не удосужился узнать, что с ним. Федот был действительно плох. Он о чем-то бредил во сне и сильно трясся. Стараясь никого не разбудить, я перетащил его к огню и накрыл всеми свободными одеялами. Накипятив воды, немного остудил ее и затем заставил мальчика выпить несколько кружек. Вроде ему стало легче, и он перестал так сильно трястись. Ложив Сашу спать, я сидел рядом с Федотом и думал о том, что не знаю, что делать я не врач и не могу поставить ему диагноз хорошо еще что люк назначил встречу на сегодня попробую попросить у него лекаря но главная проблема была в том что я не знал даст ли он лекаря вообще и не станет ли федоту до того времени как я приведу мага еще хуже чувствуя что засыпаю я посмотрев на горящий костер положил в него руку мое тело стало тут же наполняться энергией от не осталось и следа а что если Подумал я и постарался передать эту энергию Федоту. Вначале ничего не получалось. Я не мог заставить энергию выходить через руки, хотя чувствовал ее отток. Полностью выбившись из сил, попробовал еще раз. Накачал тело энергии и попытался передать ее мальчишке. В этот раз что-то получилось, но никаких изменений в состоянии Федота не было. На пятый раз я почувствовал, что передача через руки все же получилась, и Федот перестал трястись. На седьмой раз он порозовел и согрелся, а я потерял сознание. Утром я чувствовал себя ужасно. Тело болело, и было ощущение, что вместо крови в моих жилах течет какая-то кислота. Особенно сильно болели руки. Я проверил Федота. Он выглядел нормально, и я с облегчением выдохнул. Но хоть с ним все в порядке. Не зря себе руки жег. «Что случилось? Ты выглядишь так, будто бы не спал всю ночь». — спросил у меня проснувшийся Адам. Я кивнул на Федота. Никакого желания разговаривать не было. «Ему было плохо?» Я кивнул. «Тогда, получается, тренировки с утра не будет?» «Будет!» Поморщившись, все же сказал я и пододвинул руки к костру. «Раз обещал, значит, будет». Сам процесс тренировки я не помню. Помню, что провел и по вчерашнему сценарию. Голова болела, мышцы крутила невыносимая боль но я все же старался правильно выполнять упражнения и делать замечания детям. Вернулся с тренировки полностью убитый, закинув в себя то, что принесла мне Саша, и, подойдя к своей лежанке, отрубился. Проснулся, укрытый двумя одеялами, и достаточно бодрый. Ладони неимоверно болели, но во всем остальном теле чувствовалась легкость. С Федотом все было нормально, хотя его опять начинало знобить. «Нужно идти к люку». Решил я и выбрался наружу. Есть не стал, надеясь, что бандит меня опять вкусно покормит. На улице стояла чудесная погода, а я задумался над тем, долго ли она пробудет такой, и что нужно будет уточнить этот вопрос у Адама. Он наверняка знает. До рынка дошел быстро. Махнул рукой Альту с задумчивым видом блуждающему по рынку. «Состоятельного клиента высматривать понял я. В трактире было достаточно людно. Посетители, что странно, не были пьяны, а с хмурыми рожами цедили пиво. Беспрепятственно пройдя по залу, я почувствовал несколько враждебных и несколько заинтересованных взглядов. Взгляд на посетителей. Видно, что они очень напряжены. «Хм, интересно». Постучался в дверь и услышал голос Люка. «Заходи». Открыв дверь, я с невозмутимым видом зашел в комнату. «Здравствуйте». Вежливо, но с достоинством поздоровался я. Люк сидел за столом и что-то читал. Когда я подошел к его столу, он перевел взгляд на меня. «Садись», — сказал он мне. Воспользовавшись предложением, я залез на стул. «Расскажи, как так получилось, что после встречи с твоим молокососом мой человек сейчас хромает?» Сказал он это достаточно сурово, но глаза его смеялись. Поэтому я знал, что все ему уже успели доложить. Рассказав все без утайки, я серьезно посмотрел на смеявшегося Люка и спросил. «Сколько стоят услуги вашего лекаря? А зачем тебе?» В свою очередь уточнил мужчина. «Да у меня один парень чуть не загнулся ночью. В драку с мужиками попал, вот они его и отметили ли». «Понятно», — кивнул Люк, ничуть не возмущаясь. «Это привычно для трущоб, и это не вызывает в нем никаких эмоций. Подумаешь, взрослые мужики избили ребенка». Что тут поделаешь, бывает. Да и Люк, как я понял, ходит с руками по локоть в крови. Его таким не проймешь. — А потянешь лекаря? Цена? — просто спросил я. — Золотой. — Мать, многовато. Мысленно выругался я. — А если сделать скидку ученику авторитетного человека? — Я уже ее сделал, и довольно существенно, — усмехнулся Люк. — Ну да, это трущобы. Здесь выживает только сильнейший, и никто просто так не будет тебе помогать. Блин, придется доставать деньги Рыжего. Хорошо. Надеюсь, если я расплачусь серебром, то он не будет против? Конечно, нет. Где ты в трущобах золото видел? Думаю, у вас в тайнике точно есть. Улыбнулся я. Косой взгляд в сторону книжного шкафа. Есть. Ха-ха, попался на такой трюк. Но ничего. Будешь себя нормально вести, то никто твои деньги не тронет. А придашь? «Тогда и посмотрим». «Правильно мыслишь», — кивнул Люк. «Это намного удобней». Олег может прибыть в место лечения?» — спросил я. Этот вопрос был очень важен, так как я совершенно не представлял, как мы будем нести больного Федота по трущобам. Это не безопасно, а уж с больным. «Да, сможет, но только завтра с утра. Сейчас он занят». Мать! в очередной раз мысленно выругался я. «Это плохо». Надо давить и требовать что-либо. Чревато. Хорошо еще, что Люк не зажмотился. А то я так подозреваю, что договориться с квалифицированным медиком просто нереально. Так что раз альтернативы нет, придется ждать. Тогда с восходом солнца я пришлю к трактиру своего посыльного. Гонорар лекарю отдам на месте после работы. А у тебя хоть есть столько денег? С интересом спросил Люк. Для обычных детей и впрямь очень большая сумма. Да и для простой семьи тоже. «Можно нормально жить три месяца, а то и побольше». Я молча кивнул. «А ты еще перспективнее, чем я думал», — протянул Люк и на мой непонимающий взгляд ответил. «Ты тогда на ставках выиграл чуть больше половины золотого. Это большая сумма. Поэтому я понимаю, где ты ее взял. А вот где ты взял еще столько же, я совершенно не понимаю. Мои воры столько не приносят». «Это не такой большой секрет», — махнув рукой, произнес я. «У нас же почему стрела с калекой была? Мы же дом Рыжего выставили, вот и все. А там не только вещи убитых были, но и кое-что другое». «Хм, об этом я не подумал». «А вопрос можно?» — спросил я. «Ну давай, удиви». «Чем ваша банда занимается? Я имею в виду рэкет, проституцию, заказные убийства, воровство? На чем основано ваше влияние?» По мере того, как я говорил, брови Люка удивленно поднимались вверх а потом он, не выдержав, засмеялся. «Ну ты даешь!» Отсмеявшись, выдал он. «Откуда такие вопросы? Я уже сейчас хочу определиться, чем бы мне заняться и какие навыки развивать у своих людей». Люк фыркнул. «Какой прямо-таки серьезный подход к делу?» Сказал он, но ответил. «В основном рэкет. Стрижем всех, начиная от торговцев, заканчивая вот такими вот малявками, как ты». «Ну, еще на тотализаторы неплохие деньги отбиваем. Столько народа набегает. Жаль только, что стрелы — не слишком уж частое явление». «А что, если я подкину вам идею, как хорошенько заработать «А-ха-ха-ха, ой, не могу. Ты, когда приходишь, я всегда смеюсь и не могу удержаться. Ну что, ты мне можешь посоветовать? Я, конечно, верю, что ты парень головастый, но я уж сам решу, чем мне заниматься». «Ну, тогда послушайте», — серьезно сказал я. «Поржете хотя бы?» Уговорил. «Давай». Я слышал, что в трущобах проводятся бои без правил. «А что, если...» По мере того, как я говорил, вид хозяина комнаты становился все более серьезным. Он нагнулся вперед, и как будто хищный зверь чуял добычу. Закончив говорить, я сказал. «Если вы согласны, то я хотел бы получить 1% от прибыли. Но это будет только между нами. Думаю, ни вам, ни мне не нужны лишние разговоры». «А что мешает мне свернуть тебе шею прямо сейчас?» — серьезно спросил Люк. Я внутренне похолодел, но постарался не показать, что мне страшно. «Ну, например, потому что здесь...» — потыкал я пальцем себе в голову. «Хороших и прибыльных идей хватает, так что от вас зависит, будут эти мысли приносить деньги или нет». Люк расслабился и, откинувшись на спинку своего стула, замер. «Хорошо, это очень интересное предложение». «Только вот твой один процент — это очень много». «Отнюдь. Это как раз то, что мне положено. Если вы не воплотите мои мысли, то будете кушать маленькую куропатку, а если прислушаетесь, то съедите целого кабана». Люк задумался. «Я обговорю этот вопрос с Никоном. Если он надобрит, то будем работать. А теперь пошли», — сказал Люк, поднимаясь. «Куда? Нужно представить тебя всему честному народу, а то как-то неправильно получается». Я себе ученика взял и даже не представил своим парням». Выйдя из своей комнаты, люк сразу как-то изменился. Лицо стало серьезным и сосредоточенным. Могучие плечи напряглись и даже стали, кажется, еще шире. От его крепкой и мощной фигуры во все стороны начали расходиться волны мощной внутренней силы. хрена ж себе!» — ошарашенно подумал я. «Вот это умение! Нужно обязательно взять у него несколько уроков. В жизни обязательно пригодится». Спустившись в зал, Люк представил меня своим парням. а Затем сказал бармену угостить каждого как минимум тремя кружками пива. Под радостные крики головорезов мы вышли из трактира и отправились в соседнее с ним здание. Войдя внутрь, я почувствовал небольшое чувство ностальгии. Странно, не такой я и старый был на момент смерти, чтобы ностальгировать по таким вещам. Внутри это здание мне больше всего напоминало спортзалу из той земной жизни, хотя общего у них было не очень-то и много. Большое пустое помещение с высокими потолками и какими-то непонятными приспособлениями вдоль стен. Пройдя в центр зала, Люк достал из кармана какую-то странную коробочку. Заметив мой заинтересованный взгляд, пояснил. «Часы!» а -а -а -а! Глубокомысленно сказал я и с еще большим любопытством стал рассматривать все интересный предмет. «Прислушался?» «Странно. Тиканье не слышно». Я увеличил слух. «Блин, да нет тиканья! Почему?» «Вот же тупица! С чего решил, что они тикать должны?» «Это же другой мир. Они же, скорее всего, на магии работают. Вот и не слышно нифига». «Вот, посмотри, если интересно!» Прервал мои раздумья мужчина и протянул руку с часами вперед. Корпус был выполнен из дерева. На обращенной ко мне стороне корпуса виднелась прямоугольная серебряная пластина. На пластине было изображено какое-то большое количество мелких знаков. «Скорее всего, это аналог наших электронных часов», — подумал я. «Только цифры другие». «Круто!» Разыгрывая восхищение, сказал я, хотя мне действительно было очень интересно посмотреть на технологии этого мира. «Тоже себе такие хочу!» «А-ха-ха!» — рассмеялся Люк. «Ты такие еще долго не купишь. Один экземпляр стоит 25 золотых. Ого! А с чего же цена такая безбожная? Возмутился я, надеясь, что убедительно показываю ребенка. Это же какая сумма? Запомни, ученик. Выделил Люк последнее слово, словно смакуя его на языке. Все, что связано с магией, стоит очень дорого, и на этом никогда не стоит экономить. М -м -м, зачем вы их вообще достали? С интересом спросил я и в конце с ехидством в голосе добавил. Учитель. Бамц. И хороший подзатыльник валит меня с ног. «Не ерничай», — сказал мне серьезный Люк. «Не люблю я этого». «Ну, конечно», — мысленно подумал я. «Как надо прикалываться, так можно, а как мне чуть съехидничать, так и нельзя уже». Настроение испортилось, и мне захотелось хорошенько расплющить нос этому засранцу. «Как только я скомандую, входишь в транс и начинаешь меня атаковать, понял?» — начал меня инструктировать Люк. «Да». Процедил я, еле сдерживая ярость. «Вперед!» Время привычно замедлилось. Я прыгнул к люку, намереваясь со всей дури пробить ему в печень. Но, видимо, он уже находился в трансе, раз его скорость ничуть не уступала моей. Он спокойно, совершенно не напрягаясь, отводил мои удары в сторону и широкой ухмылкой наблюдал за мной. Меня это очень напрягало. «Да что там напрягало? Меня это просто бесило!» Я старался вовсю, прыгал, бил. Маневрировал, атаковал, но ничего, ничего не получалось. «Так, соберись, соберись, мать!» Мысленно кричал я на себя. Через некоторое время до меня дошло то, что руки мужчины намного длиннее моих, и что я попросту не смогу за счет этого добраться до его тела. И это привело к результатам. Тогда я изменил тактику и начал работать по конечностям. Я несколько раз хорошенько отсушил ему ногу. Но Люк сразу разгадал мой маневр и еще больше увеличил скорость. И теперь у меня совершенно ничего не получалось. Люк работал так же легко, как и раньше. Я пытался уследить за его мерцающими движениями, но у меня ничего не выходило. А потом я начал выдыхаться. «Бамц! Бамц! Бамц!» Посыпался на меня град ударов. «Сука!» — закричал я и ринулся на него. Внутри начал просыпаться зверь. Очнулся я от того, что на меня вылили ведро воды. Подскочив вверх метра на два, я понаблюдал за скалящимся надо мной люком, а затем мешком рухнул на грязный пол спортзала. Тело болело, и, кажется, каждую мышцу сводила судорога. — Эх! — выдавил я из себя сдавленный стон, когда меня осковала сильная боль под ребрами. — Ну что, как чувствуешь себя? — уточнил люк, не скрывающий свои полуулыбки. — Превосходно, мать! Не стал я скрывать свое настроение. Зачем нужно было это издевательство? А что вы хотели? Все тело болит. Мышцы постоянно хватает какая-то судорога. Вот я и не стал сдерживаться. Правой ноги вообще не чувствую. Такое ощущение, будто бы ногу отлежал. Так меня еще и водой облили. Хорошо, что Люк совершенно не обратил внимания на мой тон, а то опять бы навалял. Ругаешься, значит? Энергия еще есть. Бодро ответил мне Люк. Значит, можно продолжить тренировку ни хрена у меня нет глухо отозвался я с пола и попытался отодвинуться от этого маньяка на хрен такая тренировка если я ходить не могу ха ха засмеялся мужчина твои слова сейчас напоминают мне времена моего ученичества если твой учитель был тот еще садист то не нужно срывать свои детские комплексы на мне ха ха ха, -ха, -ха! дикий смех люка кажется был слышен наверху «Теперь я точно понимаю, что был прав, когда взял тебя в ученики». Пожав плечами и забив на непонятную реакцию мужчины, я спросил, «А что это вообще было?» «Я же тебе сказал, это была тренировка, и, признаться, несколько удивлен твоими способностями. До моей скорости ты, конечно, не дотягиваешь, но вот длительность транса...» Он замолчал и серьезно посмотрел на меня. «Три минуты двадцать девять секунд». «Что?» Да. Вскинувшись, возмутился я. Да мы минут десять махались, точно тебе говорю, и это минимум. Твои часы ни хрена не работают. А, -а, -а, а! Очередная вспышка боли заставила меня замолчать. А неудачное движение рукой отозвалось болью во всем теле. Минимум. Будто бы пробуя на вкус это слово, произнес люк. Ты с такими словами знаком? Какой-то очень начитанный дед тебя уму разуму учил. Я равнодушно пожал плечами. Попытки Люка узнать побольше о моем прошлом мне порядком надоели. И я решил, что лучшим выходом из этой ситуации будет показывать свое равнодушие и настаивать на том, что был некий мифический дед, который многому меня научил. Остальное неважно. «В бою время движется совсем по-другому», — решил ответить мужчина на мои возмущенные крики. «Бывает, что малейшее мгновение растягивается на долгие часы». Я молчал, кажется, раньше читал о чем-то таком еще на Земле. «Так, ладно, поднимайся», — сказал Люк. «Пойдем наверх, а то меня там кто-то настойчиво требует». Кряхтя, как столетний старик, я поднялся с пола и начал растирать свое разбитое тело. Мыслей в голове не было. Лишь на грани сознания мелькнула мысль о том, что в подвал никто не спускался, но мужчина как-то узнал, что его ждут. «Люк, у нас проблемы!» — сходу высказался мужчина в маске, как только мы поднялись наверх. «Что случилось?» — нахмурился Люк. Эльгиза и его парней схватили стражи Эл Норка. Уйти смог только Илк». «М**ть!» — выругался Люк. «Как так получилось?» Вперед вышел молодой светловолосый парень в потрепанной одежде. Его живот был перемотан светлой тканью, которая, несмотря на свежесть, уже успела промокнуть от крови. «Нападение было неожиданным», — начал говорить он тихим голосом. «Мы возвращались с моренного рынка» когда на нас напали. Они были в одеждах наемников Джазара. Пауза. Очень сильные бойцы. Пауза, в которую вклинился Люк. «Как ты узнал, что это люди Эл Норка? Они сами сказали это, когда расправились с нами. Так же они передали вам это», — сказал Илк, и в его руках, будто бы по волшебству, оказалась красивая резная шкатулка из красного дерева. Люк осторожно взял в руки шкатулку и поставил ее на стол. Посмотрев со всех сторон, он достал из-под рубахи непонятного вида кругляш, который распространял светло-синее свечение. Сняв его с шеи, Люк начал водить им над шкатулкой. Призрачное свечение распространилось по ее поверхности. Некоторое время Люк стоял, чего-то ожидая, а затем, довольно хмыкнув, открыл. Посмотрев на то, что было внутри, он выкрикнул. «Сукин сын!» и, захлопнув ее, решительным шагом двинулся наверх. Я шел за ним, еле переставляя ноги. Дойдя до лестницы, я посмотрел на ее крутые ступени и, горестно вздохнув, начал поднимать ногу, как вспомнил о хорошем источнике пополнения сил. «Огонь! Точно, огонь! Сейчас подзаряжусь и буду полон сил и энергии!» Проскользнув на кухню, я сразу же направился к печи. «Быстрее!» — проговаривал я про себя. Оказавшись у топки, открыл заслонку и протянул руку в огонь. Тело тут же начало наполнять приятная сила. Руки разнылись, но это ожидаемо. Все-таки основной поток энергии идет через них. «Хорошо», — опомнившись, оглянулся вокруг. «Меня никто не заметил». Но слух сигнализировал о приближении человека. Представив, что вытягиваю энергию из огня, я с удовлетворением отметил, что энергия потекла быстрее. «Пора». «Вхожу в транс и покидаю комнату до того, как меня кто-нибудь заприметит». Успел. Тело также болело и лишний раз не хотелось шевелиться. Но я уже не напоминал дедушку-пенсионера и мог вполне нормально двигаться. Оказавшись у комнаты люка, я задумался, а стоит ли мне туда заходить и влезать в его секреты? По сути, он мой учитель и всё такое, а по факту я непонятный субъект, который считается его учеником, но который ещё не заслужил доверия. Да и вообще ситуация серьёзная. Кто-то нападает на людей Люка, не последнего человека в трущобах, да и в самом городе. И при этом, не скрываясь, передаёт ему какое-то послание. Что бы это значило? «Долго ты ещё будешь там стоять?» Послышался крик из комнаты, и я, вздохнув, отворил дверь. Интересно, как он узнал, что я там стою? Люк сидел за своим столом и задумчиво рассматривал шкатулку. «Скажи, нелюдь!» Если бы тебя попросили сунуться в пещеру с драконами, и в случае возвращения из нее сулили бы несметное богатство, ты бы пошел? Нет. По мне так лучше синица в руках, чем журавль в небе. У тебя и так неплохое место. Тепленькое. Интересное выражение. Нужно запомнить. А если нет возможности отказаться? Так не бывает. Возможность есть всегда. Только ее нужно найти. Нет. Помотал люк головой. Не в этом случае. Люк некоторое время сидел и молча смотрел на шкатулку. «Не, Людь, а ты не хочешь подзаработать?» «Я весь во внимании. Для тебя будет одна работенка. Этой ночью нужно будет передать кое-что одному человеку. Не слишком ли легко?» «О нет, поверь мне, это будет не так легко сделать». Этой ночью я первый раз покинул пределы трущоб. На мне был темный мешковатый костюм, на плечах нечто, напоминающее рюкзак из очень тонкого материала. Кошель на поясе и небольшие темные сапожки на ногах. Кстати, сапожки оказались очень удобны. Не знаю, из чего они сделаны и как, но намотав портянки на ноги и надев сапоги, я почувствовал себя в раю. Спеша за своим проводником, я внимательно оглядывался по сторонам и запоминал путь назад, в трущобы. А то мало ли что может случиться, и мне придется возвращаться одному. Сейчас мы шли по ремесленному району. Крепкие двухэтажные дома, большие подворья, обнесенные высокими деревянными заборами и, на удивление, широкие улицы, невероятно мне импонировали. Дома были преимущественно двухэтажными, реже — трехэтажными. Как я понял, на первом этаже располагались мастерские ремесленников, а на втором этаже были жилые помещения, предназначенные для проживания. Подворья, обнесенные заборами, были теми же мастерскими, только больше. У них преимущественно были огромные ворота, предназначенные для быстрого подвоза различного сырья. Тем же кузнецам в огромных количествах нужен уголь, который только на вазу нормально и подвезешь. В одном из таких подворий нас ждала темная зашторенная карета, запряженная двумя лошадьми. Запрыгнув с проводником внутрь, мы двинулись в кварталы, предназначенные для аристократии. Как объяснил мне Люк, я должен был, проезжая мимо указанного дома, незаметно выпрыгнуть из кареты и, перебравшись через забор, Проникнуть в дом. Вся проблема состояла в том, что территория от забора до дома была перекрыта магическими ловушками. Ловушки были слабыми, поэтому их вполне можно будет пройти на максимальном ускорении. Почему послание передается столь экстравагантным способом, я не спросил. Как не спросил, почему ловушки будут слабыми? На меня заинтересовал один момент. Не станет ли разряженная ловушка поводом для беспокойства для тех лиц, которые ее, собственно, и установили? но оказалось, что меня это не должно волновать. Люк заверил, что ночь полностью в моем распоряжении и что до рассвета я должен буду совсем закончить. Тогда ко мне ни у кого вопросов не возникнет. Не знаю, как это все работает, но ловушки оказались не одноразовыми, а статичными. То есть они после того, как разряжаются, заполняются энергией вновь. И их не нужно заново устанавливать. Через некоторое время они опять способны к применению. И единственный нюанс заключался в том, что преодолеть ловушки я смогу только войдя в максимальное ускорение, и что возвращаться мне придется тоже на ускорении, так как сработавшие ловушки никуда не исчезали, а восстанавливались. Люк объяснял все сумбурно для того, чтобы я отвязался. Логично, в принципе. Я бы тоже не надеялся, что семилетний малыш может понять работу двигателя внутреннего сгорания, как бы детально я ее ему не объяснял. Нет, что-то он, конечно, из моей речи выловит и запомнит, но из-за отсутствия необходимого опыта не поймет. В некоторых книгах по фантастике, которые я читал на Земле, ловушки, устанавливаемые магами, после срабатывания исчезали, так как энергия на их использование заканчивалась. А здесь ловушки после срабатывания не исчезают. Из этого следует то, что существующая охранная система подпитывается от магического источника энергии, который, вероятнее всего, находится в самом доме интересно сколько будет стоить такая штучка пока мы двигались в карете я немного отодвинул тяжелые шторы в сторону и внимательно запоминал наш маршрут движения несколько раз мы проезжали мимо отрядов одинаково одетых воинов вероятнее всего стражи но то ли маршрут был проплачен то ли просто повезло нас они так ни разу и не остановили приготовься сказал мой сопровождающий скоро будет нужный дом «Скажи вознице, чтобы ехал вплотную к деревьям. Я по-быстрому заскочу наверх и осмотрю окрестности», — сказал ему я. Поговорив с возницей, сопровождающий посмотрел за штору. «Приготовься. Наш дом. Давай». Войдя в транс, я, стараясь быть как можно более бесшумным, забрался на высокое дерево, расположенное в пяти метрах от ограды, и замер. Вроде получилось незаметно. Должен сказать, что весь квартал, в котором проживала аристократия, просто утопал в зелени, и без нее у меня бы ничего не получилось. Оказавшись наверху, я осмотрелся. Никаких подозрительных лиц поблизости замечено не было. Искомый дом находился передо мной. Посмотрев на него, я то тут, то там начал различать непонятное свечение в траве, такое же, как и на медальоне люка. «Может, я так магию вижу?» — задал себе логичный вопрос. «Если да, то сейчас я вижу ловушки». Какой приятный бонус от родителей этого тела. Кстати, на заборе никакого сияния не было, и я, войдя в транс, ловко вскарабкавшись по нему, спрыгнул во двор. Внимательно следя за свечением, я шел к дому, обходя их по широкой дуге. Как неожиданно инстинкты завопили об опасности. Рывок вперед, и за моей спиной вырастает стена огня. Войдя в транс, я рванул вперед и оказался у стен дома. «М***ть, ведь там не было никакого сияния!» «Я же точно это видел!» Присмотревшись еще раз, я отметил, что на месте огненной стены свечение все же появилось. «Дурак!» — ругал я сам себя. «Скорее всего, мои глаза еще не разработаны до нужного уровня, и они плохо видят магию. Блин, а я-то наивный парень уже губу раскатал, почему-то подумав, что вижу любую магию, и не обратив внимания на то, что возможность видеть магию — тот же навык, который так же, как и любой другой, требует долгой и кропотливой работы». Только тогда ему можно будет доверять. Будет мне наука. Ну что же, двигаем дальше. Дойдя до указанного в плане люка окна, я внимательно его осмотрел. Так, вроде никакого сияния нет. Можно заходить. Разбежавшись, я запрыгнул на подоконник и, подтянувшись, забрался на него. Окно было приоткрыто, как и было обусловлено. Поэтому я без труда попал внутрь. Оказавшись в каком-то коридоре, замер. Прислушался странно такое ощущение что в доме никого нет даже шибуршание крысы того не слышно такого не бывает эти проныры есть везде а ты я смотрю никуда не торопился раздался скребущий старческий голос с потолка я молниеносно поднял голову и в то же мгновение заверещал как девчонка а, -а, -а, -а! кричал я с потолка на меня смотрел огромный паучище Восемь огромных глаз с интересом следили за мной, а пара мощных жвал несколько раз сжалась с противным скрипом. Входя в транс и выпрыгивая в окно, я думал, «Ну нафиг этого люка его деньги!» Племк, и я с ужасом почувствовал, как мощный удар в спину сбивает меня в воздухе, и я не успеваю оказаться снаружи. Место удара прострелило болью, дыхание сперло. Я не мог вдохнуть. Собрав волю в кулак, я привстал и обернулся паук был прямо передо мной крах скрипнули его жвала и я войдя в транс нанес ему мощный удар в голову а от неожиданной боли вскрикнул я паук успел убрать глаза с траектории удара и подставить хитиновый панцирь который представлял из себя улучшенную раз так в десять наждачку кулак скользнул по хитину и рука вместе удара тут же лишилась кожи несколько капель крови попали на жвала пауку И они очень быстро начали дёргаться. Алис! скрипнул всё тот же старческий голос, только теперь откуда-то сбоку, и паук замер. «Не нужно трогать нашего гостя. Он кое-что должен мне принести». Паук сделал пару шагов назад и, развернувшись, молниеносно прыгнул вверх, на своё место. Осознав, что свидание со смертью откладывается, я первым делом пощупал свои штаны, которые оказались, на удивление, чистыми. Не удивился бы, если после такого мне пришлось бы их мыть. Вторым делом, наконец-то, аккуратно вдохнул и только в последнюю очередь оглянулся в сторону говорящего. Им оказался небольшой колоритный дедуля. Весь седой, сморщенный, горбатый. Он сейчас с презрением смотрел на меня. «Где этот сученый шлюк? Почему он сам не пришел?» Своим мерзким голосом начал визжать он. «Не знаю». Растерянно ответил я, сглатывая. Злить человека, у которого есть такие питомцы, опасно для здоровья. «А кто должен знать?» — закричал дед. «Я, что ли? Я? Где он?» «Ушел на какое-то важное дело и отправил меня к вам». «Знаю я его дела», — успокаиваясь, начал понижать голос дед. «Небось, опять отговорку придумал, чтобы не приходить. Тебя вот послал». А потом опять рявкнул. «А ты вообще кто такой?» «Я Нел. ответил я, решив не говорить, чьим учеником являюсь. А то кто его, этого деда, знает? Может, еще скормит меня своим паукам? Молниеносно подойдя ко мне, дед бесцеремонно взял меня за подбородок и начал осматривать. Осмотрев лицо, он раздвинул пальцами глаза, хмыкнув, подергал за уши и ощупал тело. «Я не дергался. Пусть смотрит. Судя по движениям и быстрому появлению передо мной, У дедка этого скорость побольше люка будет, так что что-либо изменить я пока не в состоянии и дергаться не буду, это чревато». Закончив осмотр, дед качнул головой и пошел вдоль коридора, а я последовал за ним. Шли недолго, зайдя в небольшое уютное помещение с камином и стоящим возле него стулом, дед повернулся ко мне и показал на место возле камина. Становись туда и не двигайся без команды, думать мешаешь». Сам старик сел в кресло и, уютно выпрямив ноги к огню, проскрипел «Послание!» Расшнуровав висящий на поясе кошель, я достал ту красную шкатулку и протянул ее деду. С недовольным лицом, взяв шкатулку, старик открыл ее. Развернув лист, начал читать. Закрыв глаза, дед откинулся на спинку и даже, кажется, уснул. «Засранец!» — подумал я. «Совсем в маразм впал!» Делает вид, что спит, а если я пошевелюсь, то типа разбужу его, и он опять будет верещать своим противным голосом. Я стоял уже час. Спина все еще отдавала болью. А то место, которым я ударил паука, уже перестало кровоточить, но начало очень сильно чесаться. Борясь с собой и своими желаниями, я сильнее сжал зубы. Нет, нельзя трогать это место грязными руками. Я хоть и не человек... Но, как я думаю, смерть от заражения крови приятней не будет. Да и в случае чего, руки тоже лишиться неохоты. Самое большое неудобство мне доставляло то, что рядом со мной горел источник энергии — огонь. Но я не имел возможности потянуться к нему и залечить свои раны, так как это может не только разбудить старика, но к тому же может вызвать интерес к моим способностям. Я-то не знаю, нормально ли не обжигаться огнем и получать его энергию. Это может оказаться как обычным явлением, так и очень редким талантом, так что лучше все же не рисковать. «Деньги с собой?» — прервал мои размышления старик. «Да», — кивнул я, стягивая рюкзак со своей спины. «Развязывай и считай прямо здесь». Достав из рюкзака четыре плотно связанных кошеля, я начал складывать монеты в аккуратные стопочки и громко считать. Несколько раз дед меня прерывал. Кричал, что я жульё и обманщик, который хочет его обокрасть. Заставлял считать заново. Когда через несколько часов я всё же закончил, по моему лбу струился пот, а желание убить этого мерзкого старика было таким большим, что я забыл даже о болящей руке и о том, что передо мной 200 золотых монет. Встав с колен, я бросил взгляд на окно. «Блин, светает. Нужно поторопиться». «Монеты мы посчитали, а теперь верни их в кошели» и сложи их так же плотно, как они до этого лежали, чтобы ни одна монета не издавала противного моим старым ушам звона». Матюгаясь про себя, я как можно аккуратнее начал собирать монеты. Несколько раз они неудачно стукнулись друг от друга, и дед все время делал такое лицо, как будто бы его резали на части. Когда я закончил, он заставил меня перевязать все кошели еще раз и подкидывать их в воздух, чтобы проверить, а не звенят ли. Я к тому времени перестал материть деда и только мечтал о том, чтобы размажить ему голову чем-нибудь тяжелым. «Ладно», — проскрепел этот старый ублюдок. «Можешь идти. Алис тебя не тронет. Надеюсь, запомнил маршрут?» Я молча кивнул. «Тогда иди». Когда я открыл дверь и начал переступать порог, дед кинул мне в спину. «Передай Люку, что за товаром я буду ждать тебя. А теперь иди». Млять, млять, млять, млять, грёбаный люк! Что это за млять? Огромный паук, долбаный старикашка, все его придирки. А, -а, -а. я ему млять всё выскажу. Я ему. Вспомнив про паука, я вошел в транс и на ускорении выпрыгнул из окна. Промчавшись по траве в сторону моего дерева, я быстро перебирая руками и ногами, поднялся на забор, а с него перебрался на дерево. Хух, наконец-то я выбрался. Осталось только дождаться кареты, и можно сваливать отсюда. Неожиданно раздался скрип справа от меня, и я повернул голову. На соседнем дереве я увидел смотрящего на меня мужчину. Прислушался. Один, два, пять. Пять ублюдков на соседних деревьях. Меня ждали. Эх, а я мечтал об отдыхе.